Московская обитель, штаб квартиры семьи Эрли, Москва, Царицынский парк, 26 сентября, вторник, 14.31. До сегодняшнего дня Карине не доводилось бывать в главном госпитале тайного города. И она предполагала, что внутреннее убранство московской обители не сильно отличается от обычных больниц. Госпиталь ведь? Значит, похоже. Наверняка помещения обители выкрашены чем-нибудь белым, Наполнены ярким светом и пахнут лекарствами. Между каталками и стеклянными шкафами с умным видом разгуливают врачи и санитары в медицинской униформе. И, разумеется, у самого входа находится регистратура, в которой ей обязательно подскажут номер палаты Фредди. Суровая действительность не оставила от этих представлений камня на камне. Не было белой краски и режущего глаз света. Пахло не лекарствами, а приятной, не шибающей в нос смесью трав и не бродили по большому помещению с фисташковыми стенами униформисты. Честно говоря, вообще никто не бродил. В дальнем углу кто-то клевал носом в кресле, а в самом центре приемного покоя облаченный в черную рясу врач разбирался с проблемами малолетнего шаса самого что ни на есть хулиганистого вида. Рядом переминался с ноги на ногу папаша-сорванца, да нельзя похожий на рассерженную чековую книжку. «Зибек, разве родители тебе не говорили?» что нельзя играть с боевыми артефактами, — осведомился Ляпсус, накладывая на руку мальчишке густую мазь. — Говорили, — не стал врать пацан. — Не один раз говорили. — И что? — В одно ухо влетает, а в другое вылетает, — пробурчал ушар-кумар, многозначительно заложив большие пальцы за брючный ремень. Судя по всему, основной разговор с нашкодившим сыном отец отложил до возвращения из госпиталя. Забег подозрительно посмотрел на папашин пояс и напомнил. «А еще ты говорил, что мы должны защищать имущество от посягательств!» «Какие ты знаешь слова?» — удивился Эрлиц, неспешно накладывая повязку. «Я умный!» — с чувством законной гордости поведал юный пиротехник. «И как знание умных слов согласуется с ожогами третьей степени?» «Мы с братом решили проверить, действует ли артефакт. Вдруг воры заберутся, а у нас нечем их встретить». «И шарахнули в квартире шаровую молнию?» «Ага, а что?»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 «Две чёрных дыры!» «Ничего!» — попытался утешить страдальца Ляпсус. «Вот подрастут!» «Подрастут! Будет ещё хуже!» — вздохнул Шас. «Пойдёмте, бег!» «В кассу заглянуть не забудьте!» — напомнил Ирлеец. «У меня страховка!» — махнул рукой Ушар. «Она не покрывает несчастные случаи!» — дружелюбно произнёс Ляпсус. Шас хрюкнул и выразительно покосился на отпрыска. Судя по всему, в предстоящем разговоре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 Девушка покраснела. «Я не беременна. Для определения пола будущего ребенка этого не требуется», — весело объяснил Эрлиц. «Забеременеете потом. Так что у вас случилось? Я слишком занят, чтобы попасту тратить время». «Я хотела справиться о, о Фредди». «О чем?» «Альфред Сур, рыцарь. Я хотела узнать...» «Что именно вы хотели узнать?» Прозвучала у нее за спиной. В отличие от Кортеса, Карина упустила из виду дежурившего в приемной рыцаря.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 «Почему вас интересует Альфред?» «Потому что она с ним спит», — встрял брат Ляпсус. «Неужели непонятно?» и «Я попросил бы вас не вмешиваться». «В таком случае я попросил бы вас убраться». «Я выполняю приказ». «А я здесь работаю, и ваши вопли мешают мне лечить». «Кого?» Ляпсус оглядел пустое отделение, подумал и нашелся. «Будете так себя вести, лечить придется вас». «За наглое вторжение на нейтральную территорию!» «Прежде чем лечить, меня нужно провести в соответствующее состояние!» «То есть дать вам по ушам?» «К примеру!» «У нас где-то был дежурный голем!» Эрлиц усмехнулся. «Или позвать красных шапок?» Рот Рода дернулся. «Если бы Лапсус позволил себе подобное высказывания в каком-нибудь баре, исход перепалки был бы предрешен. Врач заполучил бы отменную трепку». Но нападать на Ирлийца в обители нельзя. У Котовски скулы свело от бешенства. Но вопрос он задал достаточно спокойным тоном. — Вам не кажется, что вы зашли слишком далеко? — Не я затеял скандал, — отрезал Ирлиец. — И не будем его раздувать? Рот повернулся к девушке. — Почему вас интересует Альфред Сур, сударыня? — Мы знакомы, — коротко ответила Карина. Ляпсус издал издевательский смешок но Котовский оставил его без внимания, хотя прекрасно понял причину эрлийского веселья. Карина была далеко не первой представительницей прекрасного пола, справляющейся о здоровье молодого чуда. Предыдущую подругу молодого рыцаря спровадили 20 минут назад. «Как давно вы знакомы?» Рот был типичным гвардейцем. Он получил приказ допрашивать всех интересующихся молодыми рыцарями и ни на йоту не отступал от инструкций. Напористо накидывался на посетительниц, А в основном справиться о самочувствии ребят приезжали человские девушки. И стремительно засыпал их вопросами, всем своим видом показывая, что не верит ни одному слову. Поведение Котовски раздражало Ляпсуса, а потому он как мог сглаживал ситуацию. «С парнем все в порядке, красавица», добродушно сообщил врач девушки. «Если не считать того, что он до сих пор не пришел в себя». «Фредди в коме?» «Его сильно избили. Тяжелое сотрясение мозга или...» Эрлиис покосился на рыцаря. «Что вы храните под шевелюрой?» «Ум!» — рявкнул Котовский. «У Фредди тяжелое сотрясение ума!» — изменил диагноз Ляпсус. «Возможен перелом!» Карина, несмотря на дурное настроение, нашла в себе силы улыбнуться. «Не мешайте задавать вопросы!» — потребовал Рот. «Как давно вы знакомы?» «Я ее в первый раз вижу!» «Четыре месяца. Он поправится?» «Как часто вы встречались?» «Надеюсь». «Организм молодой и крепкий. Мы прогнозируем улучшение в течение 20-40 часов». «Карина Дубова, в первую очередь вы должны говорить со мной». «Вы не в ее вкусе, и вообще вам не мешало бы побриться». «Я пытаюсь». «Оставьте в покое мою щетину». «Не могу. В свое время я писал монографию по гигиене». «Вроде атаковали магией». «Нет, просто побили». «Перестаньте разбалтывать секретную информацию». Вы не заплатили за сохранение тайны. Я повторяю вопрос. Просто побили? Дубинкой, кастетом? Ляпсус! Это будет расценено как нарушение нейтралитета. Мне выворачивают руки. Могу и голову отвернуть. Но ведь их было трое. И все трое до сих пор без сознания. Скажу откровенно, красавица. Не будь ребята чудами, они бы не выжили. Вам что-нибудь известно об инциденте? Ничего. — покачала головой девушка. — Мне известно лишь то, что я услышала от вас. Она помолчала. — Я могу идти? Ляпсус и Рот переглянулись. — Я не против, — жизнерадостно ответил Ирлиец. — Мне пора обедать. — Ты уже жирал сегодня. — как Когда это ты успел сдать экзамен по диетологии? — О том, что вы только что услышали, никому ни слова. Если вспомните что-нибудь интересное, позвоните в Орден или прямо мне. — Котовский протянул девушке карточку. «Мой номер». «Торопишься занять вакантное место?» «Заткнись». «Вот еще». «До свидания, господа». «Если что, вспомните, позвоните». «Не беремените от кого попало!» Карина медленно дошла до своего жука, уселась на водительское место. Однако включать двигатель не стала, задумалась. Положив на руль, ставшие вдруг тяжелыми руки. До сих пор девушка знала только самые общие детали вчерашней драки. Те, что смаковали журналисты Тиградком. Молодых чудов избили. Причем, скорее всего, красные шапки. В некоторых репортажах упоминалось, что схватка была скоротечной. И все. Карина решила, что парней скрутили каким-то хитрым заклинанием. Но теперь выяснилось, что магию не применяли. Ребят избили. Просто избили. Получается, или Навы, или Люды. Только они достаточно сильны, чтобы так потрепать молодых рыцарей. Но Орден не выдвигает обвинений. Политическая игра? Два часа назад под игротком выступил Гуго де Лаэрт и, в числе прочего, сообщил, что расследование находится под его личным контролем. Мастер войны поставил Накан репутацию, гарантировав поимку преступника своим словом. Чуды обещания де Лаэрта приняли, и теперь ему придется обязательно назвать виновных. Навы? Или Люды? Гуга молчит. Получается, или не хватает доказательств, или виноват кто-то другой. Но кто еще сравнится в силе с представителями великих домов? Кто бы смог? Есть такой боец. Карина поджала губы. Он бы не посмел. Зачем ему? Он слабак и трус, он... Но кто, если не Люды и не Навы? Кто? Кто? Девушка завела двигатель и медленно поехала прочь от обители. «Надо обязательно с ним поговорить!»